Один офицер, человек вполне достойный, но крайне невоздержанный на язык, благодаря этому нажил в армии много врагов. Однажды Суворов призвал его к себе и изъявил сердечное сожаление, что он имеет одного страшного злодея, который ему много вредит. Офицер начал спрашивать, «Не такой ли?» «Нет», — отвечал Суворов, «Не такой ли?» Суворов опять отвечал отрицательно. Офицер терялся в догадках. Наконец, как бы опасаясь, чтобы кто не подслушал, Суворов, заперев дверь на ключ, сказал офицеру таинственно — Высунь язык. Тот исполнил приказание. — Вот твой враг! — столь же таинственно проговорил фельдмашел. Суворов прозвал одного офицера, кроме воды ничего не пившего, но принес болтуна водопьяновым. — Он пьет одну воду, — сказал он но без хмели уколо бродит пуще пьяного. Зато у меня есть приятель Костров, который в духе ржаных и виноградных соков поет Гомеров и воспел Велизария. В бытной свою начальником кубанской линии Суворов как-то поехал ее осматривать. Слух о его поездки разнесся по всем постам, и каждый командир старательно готовился к встрече, Но Суворов не терпел никакой торжественности и любил являться неожиданно. Так и на этот раз. Усевшись в простые розвальни, он приехал к вечеру на почтовую станцию, где с командою стоял один заслуженный капитан, который никогда не видал Суворова и л его за простого офицера. Он радушно сказал Суворову, «Эй, брат служивый, чай-то зяб, войди ко мне в избу, выпьем по почарки водки да поужинаем, чем Бог послал». Суворов пошел. Ужин был готов. На столе стояла каша и что с водкой. Разговорившись с гостем, капитан спросил, кто он и куда едет. «Я, комрад, послан от генерала Суворова заготовлять для него лошадей по линии», — ответил гость. «Странно, что тебя послали», — промолвил хозяин. «Не уж не могли найти для этого помоложе тебя. А сколько нужно лошадей? Штук 18 надо, а их здесь всего восемь. «Правда, можно послать в казачью станицу, она тут недалеко, а он изволит подождать». «Да скажи-ка, каков этот Суворов?» «Говорят, что очень строг. Впрочем, я его не боюсь, у меня ведь все в исправности, я люблю строгих начальников». «Неужели ты не слыхал о нем?» — заметил Суворов. «Все говорят, что он чудак и пьяница». «Не шутей, брат. Видна птиц по полету». Он так загонял поляков и турок, что другие генералы перед ним дрянь. Новые приятели, выпив последние чарки и водки, обнялись и расцеловались. Суворов уехал дальше. Со следующей станции он написал гостеприимному капитану. Суворов проехал. Благодарит капитана Эн за ужин и просит о продолжении дружбы. Суворов любил чистоту и требовал, чтобы офицеры его были хорошо одеты. «Неряха», — говорил он, — «не может быть хорошим человеком. Платье в пятнах, душа в пятнах». Но между тем не терпел щегольства и излишностей военному человеку несвойственных. Ненавидел также одобрительных и рекомендательных писем, ибо полагал, что только добрые службы и хорошее поведение могут рекомендовать человека с хорошей стороны. Однажды, Когда он припровождал за Кубань семейство татар, не пожелавших остаться в Крыму по случаю присоединения его к России, к нему явился в отряд молодой подполковник из Петербурга. Он привез с собою несколько рекомендательных писем от родственников Суворова. Приехавший был шигальский одет, раздушен, напомажен и обут, по тогдашней моде шелковые челки и лаковые башмаки. Суворов, прочитав письма, ласково сказал ему — Очень рад, что вы знакомы с моими родственниками. Хорошо, помилуй Бог, хорошо. Мы постараемся сблизиться. При этих словах Суворов предложил молодому человеку прогуляться верхом. Подполковник, обрадованный приветливым приемом своего начальника, попросил у него позволения переодеться. Не надо, не надо, сказал Суворов. Службе не до переодеваний. Должен быть всегда готовым. Едем. Подполковник принужден был повиноваться. Сев на казачью лошадь, он двое суток проездил Соровом, по редутам и форпостом, причем не только и задрало жесткое казачье седло щегольские челки на играх, но значительно тер и кожу. Этот урок дал ему почувствовать, что офицеру нужна исправность, а не щегольство. И рекомендательные письма, тетеник.